20. В себя Антон пришел скоро. Что значит молодость? Тем более, что гости не выказывали агрессии. Стояли с любопытством, разглядывая колено жреца и сидящего Антона. Он, в свою очередь, уставился на инопланетян. Выглядели они непривычно. Невысокие, стройные фигуры, черты лиц вполне человеческие, хотя инопланетность заметна. Ушей и волос не видно. Их скрывали облегающие шапочки, похожие на подшлемники. Глаза у гостей большие, с огромными белками и маленькой радужкой темного цвета. Каким именно, в свете ламп не разобрать. Ну и зеленоватый цвет кожи. Одеты гости были в облегающие тело комбинезоны серебристо-серого цвета. К поясам прикреплены такого же цвета небольшие сумки. На груди виднелись маленькие диски, похожие на значки. Антон присмотрелся и различил, что один из инопланетян – мужчина, вторая – женщина. Последняя – молодая и симпатичная. Мужчина явно старик, лицо в морщинах, как печеное яблоко. В детстве Антон их ел, бабушка клала яблоки на противень, посыпала сахаром и ставила в печь. Доставала оттуда сморщенными, но горячими и мягкими, вкусными. Воспоминание придало Антону решимости. «Здравствуйте!» – произнес он. Значки на груди инопланетян курлыкнули. Старик прокурлыкал в ответ. «И тебе доброго здоровья!» – механическим голосом ответил значок. «Робот-переводчик», – понял Антон. «Ты говоришь на языке планеты АЗ? спросил старик. «У нас она называется Земля». АЗ, сказал переводчик. «Третья планета системы Надих, желтого карлика» но я могу звать ее по-вашему. Как твое имя? Антон. Я Гнур. Это моя помощница Л. Мы смотрящие за галактикой. Прибыли узнать причину пробоя. А это кто? Старик указал на подхиле. Главный жрец храма Ильтека. Мы сейчас в нем. Ильтека. Старик задумался. Руководителя проекта развития цивилизации звали Ильтей. Здесь его считают богом. x 3 Непонятно пробурчал старик. «Я могу осмотреть храм». Антон перевел его слова жрецу. Подхиль встал и поклонился. Лицо его выражало благоговение. Они поднялись по ступеням. В храме было темно, лишь близ алтаря горели лампы. Шагавшие сзади инопланетяне что-то сделали, и храм залил свет. Он исходил от двух шариков, повисших над головами гостей на высоте где-то метра. Сияние от них исходило мягкое, но сильное. Полевые светочи, объяснил Гнур в ответ на любопытный взгляд Антона. Применяются в экспедициях, хватает на несколько дней, следуют за исследователем, который их активировал. Они разумны? Просто имеют вычислитель, возразил старик и стал разглядывать храм. Его спутница занялась тем же. Спустя короткое время гости направились к алтарю. Светочи последовали за ними. Гости встали у алтаря и склонились над верхней плитой. «Карта галактики!» – удивленно воскликнул старик. «Здесь?» «Это оставил Ильтек», – ответил Подхиль после того, как Антон перевел вопрос. Русский жрец знал слабо. Нанес рисунок и велел высечь. «Зачем?» «Бог сказал, что наступит час, когда явится пришлый. Он найдет на плите свой мир. Ему можно будет открыть врата». Инопланетяне переглянулись. «Он нашел!» Жрец указал на Антона. «Вот!» Подхиль указал точку на карте. «Азет, система Надих!» Курлыкнула женщина. «Поэтому я и выполнил завет Бога!» Поклонился жрец. «Как ты открыл портал?» Спросил инопланетянин. «Камнем силы!» Подхиль протянул гостю адамант. Гнур взял его и стал разглядывать. «Что это?» спросила Эл. «Природный накопитель энергии очень мощный», ответил наставник. «Здесь, видимо, есть месторождения. Я слышал о них, но вижу впервые. Природными перестали пользоваться давно, искусственные намного дешевле». Гнур вернул камень жрецу. Эл провела пальцем над диском. Гнур кивнул и повторил ее жест. Переводчики отключились. «Как можно классифицировать цивилизацию, научившуюся пользоваться порталами?» – спросила Эл. «Это ведь не x 3 «Они не научились», – возразил наставник. «Им рассказали и показали. Не питай иллюзий. Приматов с планеты Урхей обучают пользоваться вычислителями. Они набирают комбинацию на экране, после чего открывается контейнер с едой». «Но это не делает приматов разумными». «Аборигены не приматы». «Разумеется», — согласился старик. «Но их стадия развития отстоит от нашей на четыре ступени. Я говорю о землянине. Жрец и вовсе X3. Верит в богов». «Интересно, иль ты и знал, что ему построят храм?» «Думаю, да», — сказала помощница. «Он выбрал оптимальный способ передачи знаний. Иной здесь не восприняли бы». «Вот оно, влияние Крила!» – подумал старик. «Она еще грезит развитием цивилизации». «Что будем делать?» – спросила Эл. «Портал нельзя оставлять в пользовании аборигенов». «Ты их убьешь?» «И это смотрящая!» – огорчился Гнур. «Рана ей! Слишком эмоциональная!» «Зачем? Достаточно вывести портал из строя навсегда!» Жаль, огорчилась Л. Я хотела посмотреть их мир. Никогда не была на планете с X3. Нет, тут ничего интересного. Хотел сказать Гнур, но смолчал. Глаза Л горели энтузиазмом. Совсем девочка, подумал старик. Все в нове». Ладно, я поговорю с землянином. А жрец? С ним бесполезно. Наши слова он воспримет как откровение. У верящего в богов разум спит. Когда пришельцы отключили переводчики и заговорили между собой, Антон ощутил себя неуютно. Зеленокожие вели речь о них. Можно догадаться о чем. Отсталые аборигены влезли в их портал. Как Антон поступил бы на их месте? В лучшем случае дал бы пошаловливым ручкам. Запретил бы подходить к вратам или вовсе вывел из строя. В худшем, об этом не хотелось думать. Хотя гости не выказывали агрессии, Антон понимал, стоит им захотеть, пистолет не поможет. Антон глянул на подхиля. С лица жреца не сходила восторженная улыбка. На пришельцев он смотрел с благоговением. Самая малость удерживала жреца от желания бухнуться на колени и разбить лоб об каменный пол. «Фанатик», — подумал Антон, — «хотя...» Сотню лет служить Богу, такому не объяснишь, что тот инопланетянин. Зеленокожие закончили разговор и повернулись к ним. Антон ощутил в груди холодок. «Мы хотим говорить с тобой», – старик указал на Антона. «Ты жрец, можешь идти». Хотя Гнур сказал это по-русски, Подхиль понял, поклонился и зашагал к выходу. Инопланетяне проводили его взглядами. Затем повернулись к Антону. «Кем ты был на своей планете?» – спросил старик. Студентом. Учил иностранные языки и собирался стать переводчиком. «У вас разве нет трансов?» Гнур указал на диск. Антон покрутил головой. Даже не слышал о таких. «Восьмая ступень!» – проворчал старик. «В начальной стадии. Как ты попал на Сигму?» «Был бой. Вы ведете войну?» «Нет». «Следовало задержать дезертиров». «Студенты ловят преступников?» «Я проходил службу. В моей стране молодые мужчины, если они здоровы, подлежат призыву». «Воинская повинность», – кивнул старик. «У нас не существует». «Нет смысла в количестве воинов, если они плохо обучены». «А два цикла – слишком малый срок». «Продолжай». Мы обнаружили автомобиль дезертиров Сами они ушли границы. Я послал младшего наряда в село сообщить на заставу. У вас не было коммуникатора? Рации, догадался Антон. Нет, не было. Их мало, и они тяжелые. К тому же, на больших расстояниях бесполезны. Даже хуже, чем я думал, продолжал старик. Говори. Я охранял автомобиль, когда вернулись дезертиры. Я предложил им бросить оружие. Они стали стрелять. Я в ответ. Убил обоих, но один успел бросить гранату. Я спрятался в автомобиль. В этот момент все пыхнуло, и я оказался здесь, вместе с автомобилем. Где проходил бой? У развалин. Некогда там стоял дом, большой, но со временем он разрушился. Осматривая развалины, я увидел врата. Правда, тогда не знал, что это портал. Понял здесь. Что я говорил? Гнур посмотрел на Эл. Аварийное перемещение. Вычислитель портала сработал штатно. Взгляд помощницы выразил восхищение. Гнур стало приятно. «Как встретили тебя на Сигме?» спросил он Антона. «Неласково. Деревня, в которой я вышел, оказалась в осаде. Напали зурги. Собирались ограбить селян и угнать их в рабство». «Что сделал ты?» «Убил зургов. У меня имелось оружие». «А потом...» «Селяне попросили взять их под защиту. Я согласился...» «Но это не понравилось владельцу земель. Он взял воинов и пришел наказать селян. Грозил расправой». «А ты...» «Убил владельца и его воинов...» «Вздохнул Антон...» «С целью защиты аборигенов...» «Да...» «Подтвердил Антон...» «Продолжай...» «Мне предложили стать владельцем этих земель...» «Я согласился...» «Право сильного!» – пробурчал старик. x 3 Глава государства не возражал!» «Я передал ему адаманты. Здесь они редкость!» «Накопители?» – удивился старик. «Как их используют?» «На войне. Силу камней маг формирует в кулак, после чего бьет им во врага. Сравнимо с разрывом крупнокалиберного снаряда». «Хм...» Гнур задумался. «Мне незнаком этот метод». «А кто такой маг?» «Человек, умеющий извлекать из камней силу». «Ты умеешь?» «Да». Антон взял в кулак медальон. Кувшин на краю алтаря взмыл воздух, пронесся над плитой и вернулся обратно. Эл восторженно взвизгнула. «Использование энергии живым существом», покачал старик головой. «Необычно. На Сигме много магов?» «Мало». «А на твоей планете?» «Не знаю», — ответил Антон. «Не было возможности определить. У нас в магию не верят». «Техногенная цивилизация», — заключил Гнур. «Но ты маг. Способности проявились здесь». «Любопытно», — сказал старик. «Очень». «Это открывает...» Он торопливо умолк. «Что было дальше?» «Весной в пограничье приехал король». Я привел воинов на смотр, но тут выяснилось, что в дне пути стоит войско зургов. Пришлось с набегом. Их было в шестеро больше. Ты помог их разбить». «Откуда, знаете?» – удивился Антон. «Догадаться нетрудно. Сколько оружия ты принес в этот мир?» «Ну...» – Антон замялся. «Это оно?» – старик указал на кобуру. «Да. Покажи». Антон вытащил АПС и протянул Гнуру. Тот взял пистолет и повертел в руках. Затем дал подержать его Эл. «Как оно действует?» спросила женщина. «В магазине патроны. Механизм подает их в ствол. Боек разбивает капсуль, который воспламеняет порох. Горячие газы выталкивают пулю из ствола». «Кинетическое оружие, характерное для X 8 заключил Гнур. «Применяется в цивилизациях до уровня X 9 На последующих ступенях заменяется лучевым и плазменным. Он вернул пистолет Антону. Тот сунул пистолет в кобуру. «Король попросил тебя сделать такой». «Нет». «Почему?» «Здесь такое невозможно. Нет оборудования, технологий, нужных металлов. неразвитая химия, без которой не сделаешь порох и капсули». Гнур кивнул и задумался. «Зачем ты ходил в свой мир?» Спросил вдруг. «На разведку», — признался Антон. «Я не знал, куда открывается портал». «Теперь знаешь. Почему не остался в своем мире? В скором времени мою страну ждут беды. Она развалится на части, будут войны. Я не могу этому помешать». «Откуда знаешь?» «Здесь я начал видеть сны, вещи. В них все ясно и отчетливо. Я верю им». Гнур глянул на «Л» и отключил переводчик. Помощница последовала его примеру. «Он видящий?» спросила восторженно. «Похоже», кивнул старик. «Никогда их не видела». «Я тоже», сказал Гнур, «но читал. Последний видящий погиб в галактической войне, которую сам же и предсказал. Тогда ему не поверили. Спохватились поздно. Видящий был мертв». Император издал указ – беречь видящих как высшую ценность. Но было поздно, другие не объявились. Возможно, помнили о судьбе последнего. «Этот землянин – ценность?» «Не думаю. Он видит сны о своем мире. А если перевести на Мериду?» «Не думаю, что он станет видеть наше будущее. Хотя…» – Гнур задумался – Если приобщить его к достижениям цивилизации, показать Мериду... Но на это уйдут годы, а результат не ясен. Потребуется разрешение Галактического Совета. Аборигенам с отсталых планет нельзя посещать наш мир. Мы доложим об этом руководству? Посмотрим. Тряхнул головой Гнур. А пока он улыбнулся и активировал переводчик. «Л» тоже. «Каковы твои намерения?» – спросил Антона. «Принести в этот мир знания». Зеленокожие переглянулись. «Этот мир отсталый!» – поспешил Антон. «Здесь не знают элементарных вещей, даже как делить и умножать. Король хочет, чтобы я учил детей. Но нужны учебники. Сам я помню мало». «Правитель не просил оружия?» «Нет», – покачал головой Антон. «О нем речь не шла. К тому же мне его не дадут». «Почему?» «В моей стране оружие принадлежит государству. Его дают воинам, проходящим службу. По завершении его забирают. Таков порядок». «Но ты можешь попросить, сказать для кого?» «Твоей стране неинтересна эта планета?» «Мне не поверят, сочтут рассказ выдумкой, определят сумасшедший дом». Пришельцы снова переглянулись. Старик что-то буркнул. Антон разобрал что-то вроде x 8 «Учебники – это все?» – спросил Гнур. «Нет», – Антон замялся. «Планировал забрать отца и сестру. Не хочу, чтобы они пережили беды. Они много знают и были бы полезны», – сказал, увидев выражение лица старика. «Хорошо», – кивнул тот. «Забирай. Можешь привести на Сигму и других людей. Кого захочешь. Но оружие приносить нельзя. Мы будем за этим следить». «В случае нарушения закроем портал». «Понятно?» Антон кивнул. «Проводи нас». Они спустились в подвал. «Это я оставлю тебе», – старик указал на Светочи. «Когда в них отпадет нужда, протянешь ладонь. Светоч опустится на нее. Накроешь его другой рукой, он погаснет и станет плоским. Захочешь активировать вновь – просто подбрось в воздух». Периодически держи их на свету для подзарядки». «И еще». Он полез в сумку и достал овальные камешки. «Это накопители. Они мощнее адамантов. Одного хватит, чтобы воспользоваться порталом несколько раз. Ты сможешь открывать его и со своей планеты. Когда заряд кончится, накопитель посветлеет. Следи за этим. С разрядившимся накопителем можно попасть в беду». Гнур вложил камни в руку Антона. «Спасибо», – поблагодарил землянин. «Спустя время мы посетим тебя, оценим твои успехи. Это сделает она», – Гнур указал на Эл. «Покажешь ей все, что попросит». «Согласен?» «Да». Антон поклонился. «Прощай, землянин». Старик вложил накопитель в гнездо врат. Пропел сигнал, и на месте плиты возник черный зев. Инопланетяне шагнули в него и исчезли. Антон некоторое время стоял, глядя на возникшую вновь плиту. Затем вытянул руку ладонью вверх. Ближний Светоч спикировал в нее. Антон накрыл его ладонью. Светоч погас. Антон убрал руку. На ладони лежал маленький диск, похожий на печеньку. Антон подбросил его вверх. Диск превратился в шар и засиял. «Вот, значит, как...» – пробормотал Антон. А на станции Империи за много парсеков от Сигмы-2 в это время беседовали двое – старый смотрящий и его помощница. «Зачем вы разрешили ему пользоваться порталом?» – спросила Эл. «И даже дали накопители». «Он собирается развивать мир Сигмы-2». «Но вы не верите в теорию Крила?» «Это не влияет на результат. Посмотрим, что выйдет. Проведем эксперимент. А ты проследишь». «Я?» удивилась помощница. «В отличие от меня, ты разделяешь эту теорию. Кому, как не тебе». «А нам разрешат?» загорелась Эл. «Нужно составить донесение правильно. Я это умею». «Наставник!» Эл схватила руку Гнура и прижала ее к лбу, Затем унеслась по коридору. «Побежала освежать знания», догадался Гнур подымет записи лекций Крила, найдет результаты прошлого эксперимента. Вот и хорошо. У девочки появилась цель. Выйдет у землянины или нет, но работы у Л хватит на циклы. Она останется на станции. Мне не будет одиноко. На миг старик почувствовал себя неловко. Он вмешивается в судьбу Л, руководствуясь эгоистическими мотивами. Но ей самой этого хочется. Успокоил он себя. К тому же удачный эксперимент позволит ей сделать имя в научном мире. Она станет профессором, как ее обожаемый Крил. Переберется на Мериду, будет учить студентов. А я... Меня к тому времени уже не будет. Успокоенный этой мыслью, Гнур пошел к себе. Нужно составить отчет. Первым делом указать, что пробой вышел случайно, и виной тому оставленные на планетах порталы. Спросить за это уже не с кого. Зато происшествие может обогатить империю новыми знаниями. Обязательно стоит указать, что эксперимент не потребует затрат. Накопители можно не считать. Мелочь. К тому же, большая их часть подлежит списанию, срок хранения вышел. О том, что землянин видящий, сообщать не нужно. На Мериде могут заинтересоваться и забрать аборигена, а на нем завязан проект развития. Если землянина заберут, л улетит, ей станет скучно. Решено. Ни слова.